с первого взгляда. «Мое имя?» «Тапман», — отозвался этот джентльмен. «Мое имя!» «Закон!» — сказал мистер Граммер. «Как?» — задал вопрос мистер Тапман. «Закон!» — ответил мистер Граммер. «Закон! Власть гражданская исполнительная. Это мои титулы. А вот мои полномочие. полномочия. Пробел, Тапман. Пробел, Пихвик. Против... «Мира, державного нашего государя, короля и предусматривая все в надлежащем порядке. Вы арестованы, Пиквыга, Тапман, эти, вышеназванные!» «Что это за наглость?» — сказал мистер Тапман, вскакивая с места. «Потрудитесь выйти отсюда!» «Ах так!» — крикнул мистер Граммор, быстро этируясь к двери и приоткрывая ее на дюйм или на два. «Дабли!»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 а неумытое население Ипсвича замыкало шествие.